Глава седьмая. Герцог снежный. Ужин в семье Сероглазых был довольно странный. В том плане, что абсолютно нормальный и тёплый. Мне казалось, глядя на Клея, что семья у них довольно холодная, и родители откупаются от сына деньгами, потому как с таким потребительским отношением к жизни у него явно не было счастливого детства. И каково же было моё удивление, когда всё оказалось совершенно по-другому. Я долго подбирала наряд, который одновременно будет и праздничным, и не толкнет Клея на очередную попытку штурма моей постели. Выбор пал на узкое темно-зеленое платье с красивым кружевным воротничком. Оно смотрелось очень эффектно и в то же время было строгим, совершенно вызывающим. «Юбка до колена, выреза нет». рукав три четверти. Я осталась очень довольна выбором, и в кое-то веке, куда-то направляясь, была уверена в себе. Сероглазы жили в одном из самых дорогих и спокойных районов города. Узкие улочки, огромные дома, множество цветов, ступеник и скамеек. По сравнению с пансионом домашних, да и будем откровенны, самой академии, дома в этом районе были невероятно хороши. И дом сероглазых особенно. Меня поразили колонны, большая веранда, огромные панорамные окна на первом этаже. Во дворе настоящий бассейн с кристально чистой водой, скамейки, беседки. Сад сероглазах напоминал парк, а по ухоженности и стилю и превосходил его. Меня вышла встречать мать Клея. Если бы не знала, я бы точно никогда не подумала, что эта миниатюрная женщина может быть матерью 19-летнего студента. Настолько молода она выглядела. Максимум на 35, не больше. Они с отцом Клея настолько нелепо смотрелись, что я никак не могла понять, как они вообще встретились в этой жизни. «Проходи», — она постоянно улыбалась. «Меня зовут Джанет, а моего мужа Эдвард, Клея, ты и так знаешь. Чудесное платье тебе идет. — Спасибо, — улыбнулась я. — У вас потрясающий дом. Я никогда таких не видела. Внутри было очень светло. Большая лестница вела наверх, чуть изгибаясь. Вся мебель была из светлого дерева. В огромные окна лился солнечный свет. Стол в обеденном зале уже был накрыт. Клей, одетый, как обычно, в штаны и рубашку, правда, на этот раз белую, учтиво отодвинул для меня стул, но при этом так осмотрел, что сразу стало ясно. С платьем я не угадала. Надо было закутаться в покрывало и не причесываться трое суток, а еще лучше зубы не чистить, чтобы наверняка. Отец Клея налил дамам вина, а себе и сыну щедро плеснул коньяка. На тарелках появились закуски. «Я сама готовлю», — улыбнулась мне Жанет. «Считаю, что семья должна есть всё самое лучшее». «Да, мама тоже сама готовила», — сказала я и осеклась. «Скучаешь по семье?» — понимающий спросил Эдвард. «Поедешь на каникулы?» Я покачала головой. «Нет, слишком далеко. Когда обживусь, найду жильё более постоянное. Тогда, возможно, слетаю домой. Сама я такой перелёт не выдержу, а нанимать дракона...» Дорого, долго, тяжело. В общем, пока только письма. «Клэй, ничего о тебе не рассказывает», — притворно недовольно сказала женщина. «Ты ведь дракон, да? Расскажи, каково это? В моем роду были драконы, но я последняя девушка, и вот все угасло. А ты невероятно! Я всегда думала, что только мужчинам дано быть драконами». Я чуть подумала, прежде чем ответить. Пригубила вино, которое оказалось очень вкусным. Собственно, это одна из причин, по которой я поступила в академию. Тоже хочу понять, почему именно на мне правило споткнулось. Хотя магистр Медный говорит, что могут быть и другие. Просто они не афишируют таланты. Бред, хмыкнул Эдвард. Невозможно утаить толпу девушек-драконов. «Ты уникальная, Вил, и это очень интересно. Почему ты не пошла в школу стражей? Или там в какую-то другую? Почему академия?» «Я мечтала работать в драконьих авиалиниях», — я пожала плечами. «Мне нравится летать, и я думаю, здорово будет возить людей». Снежное плато огромное, в их филиал нужны драконы. Можно ведь не только перевозить пассажиров, но и грузы для отдалённых деревень, лекарей, когда они нужны людям. Я смогу выбрать то, что мне понраву. Или, Жанет хитро подмигнула, пойдёшь моей дорогой? Я должна была стать зрячей. У нас в конце пятого курса было распределение, и мне в команду выпал Эдвард. Потом была стажировка в драконьих авиалиниях. А в конце стажировки я оказалась беременна. И на этом моя карьера закончилась. Ой, я даже покраснела. Ну, это вряд ли. Нас сейчас распределяют в конце первого курса. Клей впервые подал голос с начала ужина. «О, Вил, ты уже думала, с кем будешь в команде?» спросил Эдвард. Тарелки меж тем очистились, а спустя миг на них появилось горячее. Мясо в кисло-сладком соусе было изумительно нежным. Меня поразило, как легко и непринужденно Жанет управляет столом. Бытовая магия у нее на высоком уровне. Я же даже не пытаюсь в нее лезть. Только тарелки все разгрохаю. Еще нет, я почти никого не знаю. Только Элис из Зрячих, Даклея из Погонщиков. Вот тебе и команда, усмехнулся Эдвард. Вил не выдержит Элис», — усмехнулся Клей. «Она весит раза в три больше ее в драконьем обличии. Мне захотелось пнуть его, но, к сожалению, я сидела слишком далеко. Моя тарелка очень быстро опустела, а от добавки я отказалась. Да и вина выпила всего бокал, опасаясь, что с непривычки быстро опьянею. Не хотелось опозориться, пусть даже и перед родителями Клея, которые, между прочим, увлеклись разговором». «О, когда Жанет наконец вспомнила о нас, я уже собиралась было извиниться и выйти подышать. Милая, прости, мы отвлеклись. Клей, может, прогуляешься с Вил? Покажи ей дом, сад, выведи на балкон, пусть полюбуется видом». Ее поддержал Эдвард. «А мы пока коньяк допьем. Потом приходите на десерт. Шикарный торт». И мне ничего не оставалось, как послушно подняться и проследовать вслед за парнем в гостиную. Ему, казалось, совсем не ударил в голову алкоголь. Удивительно, это сколько же он выпил тогда на пляже, что отрубился, едва прилег. «Это гостиная», — махнул рукой он. «Там кухня, ничего интересного. Пошли наверх». «А что наверху?» «Раз уж судьба свела нас на этот вечер вместе, я решила для разнообразия не воевать с ним». «Моя комната», — хмыкнул Клей. «И почему мне вдруг подумалось, как хорошо, что я не вижу его лица?» «А может, мы не пойдем в твою комнату?» Моя робкая попытка отвертеться осталась без внимания. А еще чуточку укололо любопытство. Все же было интересно увидеть, как живет Клей здесь. «Почему ты съехал на постоялый двор? У тебя такой дом, такие родители!» Парень пожал плечами. «Выбери сама, какой ответ тебе нравится!» «Захотелось самостоятельности, захотелось жить ближе к академии, захотелось водить девок, и беспрепятственно их...» «Хватит!» — подняла руку я. «Поняла. А где ты работаешь? Твой отец говорил, ты зарабатываешь». Я запоздала вспомнила, что этот разговор мне слышать никак нельзя было, и, по идее, я валялась без сознания. Но понадеялась, что Клей не вспомнит, где Эдвард это упоминал. «На оформление открытия театра». Там будет шоу, концерт, и кто-то должен заниматься светом. Я в команде. О, не думала, что Клей способен работать, да еще и руками. Мне захотелось вдруг спросить, не знаком ли он с теми ребятами из пансиона. Но не успела, мы вошли в комнату. Как и весь дом, она была светлой и просторной. Очень чистой, что редкость для парня. Хотя... Он же в ней долго не живет. Комната состояла из спальни и небольшого помещения с камином, журнальным столиком и глубокими креслами. Всюду стояли живые цветы. Стена, к моему удивлению, была полукруглой, а окошки занавешены плотными коричневыми шторами, из-за чего в помещении царил полумрак. «Я люблю темноту», — пояснил Клей. Половину комнаты занимала кровать. Со столбиками, с пологом, полукруглая, будто утопленная в стене. Потрясающая вещь. Никогда таких не видела. В нашем замке в основном старинная мебель, массивная, из тёмного дерева. А здесь всё такое лёгкое, светлое, подходящее к общему стилю лесного. «Я так понимаю, кровать тебе нравится», — усмехнулся Клей. «Я не нашла, что ответить». «Нравится, но не в том смысле, в каком он подумал. Нравится эта семья, нравится их тепло, их отношения. Я многое отдала бы, чтобы хоть раз почувствовать себя членом такой семьи. Мы с мамой держались обособленно». «Да, красивая комната». Я собралась было уходить, но клей меня не пустил. Легонько толкнул, и я, не удержавшись, села на кровать. «Хватит строить из себя недотрогу», — хмыкнул парень. Полок сам собой задернулся. Я от шока и непонимания оторопела. «Что ты?» «Брось, Вил, ты пришла сюда. Неужели ты не знала, чем это все кончится? Иди ко мне, я тебе помогу с замком на платье». Я пошла. Только не для того, чтобы расстегнуть замок. Толкнула со всей силы Клея в грудь, освобождая проход и надеялась, что он не заметит трясущихся рук. Дверь, лестница, входная дверь, калитка, и я на свободе. Никто не заметит ни дрожи, ни паники в глазах. И никогда больше я не подойду к Клею Сероглазому ни за что. Но все же он что-то заметил, потому что в последний момент схватил за руку и развернул к себе. Вил? Провел рукой по шее, отчего меня передернуло, и на миг мы посмотрели друг другу в глаза. Клей изменился в лице. Вил? Но я уже рванула к выходу, бегом, переодолела лестницу и на глазах удивленный Жанет выскочила на улицу, жадно хватая ртом воздух. Не знаю, кричали они мне вслед что-то или нет, уже не слышала. Только оказавшись дома, в комнате, заперев дверь, я отдышалась и стянула платье, казавшееся пыточным инструментом. Старалась, как учила мама, глубоко дышать и думать о чем-то очень приятном, но выходила не слишком хорошо. В итоге я сдалась, позволяя себе поддаться панике и пытаясь просто её пережить. Раз за разом умывалась ледяной водой, пила её, размазывала по щекам тушь и, только немного успокоившись, посмотрела в зеркало. А потом рассмеялась. Взъерошенная, грязная, мокрая выглядела я нелепо. Глаза от слёз были красными, нос заложила напрочь. Вылитая героиня романтической книжки — Только вот героя что-то не видно на горизонте. Эй, прекрасный принц, пора уже спасать принцессу, сажать на коня и увозить в сказочный дворец. Я залезла под одеяло и взяла книгу, скорее для вида. Настроение уж точно для чтения не подходило. Вот так закончился чудесный ужин у семьи Сероглазых. Как они вырастили такое существо, как Клей? Какую ошибку в его воспитании допустили эти милейшие люди? Сложно сказать. Но жизнь раз за разом давала мне урок, а я раз за разом его забывала и тянулась к тем, кто уже однажды составила себе впечатление. От резкого стука в дверь я подскочила, но, к счастью, не издала ни звука. Нет меня. Нет, и все. Не вернулась еще. Пусть только попробует войти. Плевать я хотела на все законы. Будет Клей бегать от меня по всему лесному и умолять не жрать его. «Вилл!» Клей не сдавался. Я знаю, что ты там. Открой. Я накрылась одеялом с головой, чтобы заглушить эти вопли. Вил, извини меня. Я не собирался тебя пугать. Открой, говорю, Вил. Стойко игнорирую. Что с его извинений? Клей не способен думать о ком-то кроме себя, и отныне я не подойду к нему даже на пару метров. Вил, слушай, не думай, что я идиот. Я все прекрасно понял. Открой дверь, Вил. Открой дверь, я просто посмотрю на тебя». А я уже почти засыпаю, и даже смысл не каждой фразы понимаю. «Вилл, просто покажись мне, и все». Он говорил что-то еще, но я не слушала, засыпала и действительно думала о хорошем. А в это время кто-то в драконьей академии громил оранжерею. «Что ж, я вынужден признать, что я соврал», — усмехнулся Медный, когда говорил, что отменяю пару в первый и последний раз. Второй и, похоже, не последний раз я вынужден освободить вас от лекции по теме «Дракон в команде» и отправить на помощь завхозу, который, увы, не справляется. «А что случилось?» — спросил кто-то, я не узнала по голосу. Ночью разбили оранжерею, причем основательно. Повсюду земля, остатки растений, стекло, куски, фарфора, погнутые решетки и прочие радости жизни. А еще наши жаба, крыса и черепаха мертвы. Преподавательницу зоологии отправили в лекарский дом, у нее нервный срыв. Так что придется вам первую пару помогать хотя бы с уборкой. А я пойду устроить предположение относительно того, кто это у нас такой деятельный. «Снова сероглазый», — сказал кто-то, и все засмеялись. Нет, сероглазый вчера, к сожалению, был в другом месте. Почему-то меня покоробило это «к сожалению». Хотя, может, это только показалось. А на деле Медный просто шутил. Вообще, всю его вступительную речь я слушала из коридора. Утром Клей стоял у моей двери до победного, так что я вышла значительно позже и закономерно опоздала. Разбитой оранжереи тоже не увидела, она располагалась далеко, в том же крыле, что и лекарский кабинет и столовая. Зачем кому-то разбивать оранжерею? Там же ничего ценного. Логичнее тогда уж разломать лаборатории зрячих или погонщиков, там есть кристаллы, они жутко дорогие, инструменты из драгоценных сплавов. И уж вообще бредом выглядят мертвые животные. Смысл? «Так что», — меж тем продолжил Медный, «все дружно идем убирать остатки оранжереи. Кстати, где Иниевая?» Пришлось постучать и войти. «Я здесь, простите, проспала». «Чего не зашла?» — хмыкнул магистр. «Все слышала?» — я кивнула. «Тогда вперед и постарайтесь не порезаться». Оранжерея, куда мы все явились, выглядела действительно жутко. Медный еще переуменьшил масштаб разрушений. Земли там особой не было, там была каша. Потому как поврежденными оказались еще и баки с водой для полива растений. В этой каше вперемешку лежали куски стекла, листья, кора, цветы, обломки деревянной мебели. Такое чувство, что в оранжерею попал какой-нибудь метеорит, не меньше. Причем в процессе еще и взорвался. Вся группа в нерешительности остановилась. Маги из обслуживающего персонала уже убирались, но было видно, что не справляются. «О, слава богу! За вхозом у нас была хрупкая, миловидная женщина с короткими светлыми волосами. Помощь прислали. Ребят, давайте без знакомств, у нас тут полнейшая неразбериха. Поднимите руки, кто хорошо владеет бытовой магией». Я поднимать руку не стала, хотя какие-то способности у меня были. Но, насколько известно, такое просто щелчком пальцев не убрать. Нужно отделить стекло от грязи. Все, что гниет, собрать в одну кучу, а что нет, в другую. Я с такой задачей гораздо быстрее справлюсь вручную. Хорошо, выйдите к магам, надо очистить проемы от стекла и грязи. Скоро придут ремонтировать окна. Все остальные берем в ящики перчатки и стараемся не запачкаться. Убираем стекло и металл, складываем их вон в те мешки. Если кто-то боится запачкаться, вон там есть халаты, но они жутко неудобные. Мы оставили сумки и верхнюю одежду в соседней аудитории и, вооружившись перчатками, приступили к уборке. Стекла было много, оно было мелким. И я, прекрасно осознавая собственную глупость, сняла перчатки, потому что убирать мелкие осколки в перчатках совершенно неудобно. Девушка! Завхоз увидела это безобразие и рявкнула так, что оставшиеся стекла едва не вылетели. А вот я дернулась, и на светлой коже выступила кровь. Длинный порез на ладони правой руки. Отличная травма на учебе. И зачем было так орать? Я вообще нервная после вчерашнего. Немедленно к лекарю. «Все в порядке», — отмахнулась я. «Пойду промою и заживлю, я умею». Не давая завхозу возразить, я поднялась и направилась к туалету. Женский был занят, причем, судя по звукам рыданий, доносящимся оттуда, надолго. Так что я пошла в общую комнату для умывания. Кроме умывальников и зеркал, там больше ничего не было, но мне всего лишь надо промыть рану. Почему-то было темно, и никаких источников света я не нашла совсем. Даже если комнатой пользуются мало, должно же быть освещение. Невозможно в полумраке мыть руки и осматривать рану. Пришлось прошептать заклинание, и крошечный огонёк осветил хотя бы пространство перед зеркалом. Такие фокусы здорово скрашивали мне ночи в детстве, когда я боялась темноты. Много позже пришло понимание, что бояться надо не темноты, а чего-то более реального. людей, например. Рана оказалась лишь царапиной, которая прошла от лёгкого прикосновения магического огонька. Правда, пришлось отмыть всю руку, что представлялось делом нелёгким. Хотелось как следует проклясть неведомого идиота, разгромившего оранжерею. Если его найдут — Точно посадят. Ибо одно дело нарисовать рисунок на стене общественного здания, а другое — проникнуть, уничтожить чужую собственность и причинить вред живым существам. Здесь он штрафом не отделается. Кстати, как вообще можно попасть в Академию ночью? «Тук-тук!» — Дэн улыбался и стоял в проходе. «Помощь нужна?» Нет. Я продемонстрировала ему здоровую руку. «Все хорошо. Вил. я тут с Клеем говорил». Я напряглась. Если он еще и Клея притащил, утоплю обоих в умывальнике. Не знаю, что между вами произошло, но он просил передать, м -м, почти дословно, он дает тебе время успокоиться и в воскресенье будет ждать в библиотеке, во второй отдельной кабинке, чтобы просто поговорить и помириться». «Передай Клею», — я жестом велела отодвинуться и освободить проход, — «чтобы сдох». Выдумывать что-то более изящное не хотелось. Вообще не хотелось думать ни о Клее, ни о вчерашнем вечере. А если Дэн будет настаивать, чтобы я поговорила с его дружком, то и о нем я думать перестану. «Да ладно», — беззаботно произнес парень, — «разбирайтесь сами. Я даже не буду спрашивать, что он сделал». И правильно? Я бы все равно не ответила, потому что Сероглазый вчера переступил черту, отделяющую простую вражду двух студентов и напряженные пикировки от настоящей войны. Он задел то, что не показывается никому, и даже от самой себя старательно прячется в дальние уголки сознания. «Только факт есть факт!» От тебя у Клея крышу сносит. То ли дело в твоем даре, то ли в твоем отказе, но при упоминании тебя он становится невменяемым. Все хотела спросить, а что с тем парнем, который полез ко мне в раздевалке? а а Дэн отмахнулся, мы тут ни при чем. Его свои же и отмуда... Черт, прости, с ним поговорили его же одногруппники. Редкостное говно. «На следующий же день забрал документы, так что не переживай по этому поводу. А вот с остальными будь осторожна. Во-первых, идиотов много, а ты личность заметная. Во-вторых, Клей доступно объяснил всем, что ты принадлежишь ему, но...» «Что?» Вил, не смотри на меня так. Я не могу повлиять на Клея. Он решил, что хочет тебя и, пока не получит желаемое, не отстанет. К тебе никто не подойдет ближе, чем на пару метров». «Кроме меня и Эйда. Нам можно!» «Вот спасибо!» – саркастично протянула я. «Пожалуй, схожу навстречу, устрою Сероглазому чудесное извинение. Зараза!» «Да, в каком-то смысле ты права. Так он себя еще не вел ни разу. Ни с одной девчонкой, а у него их была тьма. И что мне, гордиться!» Я застыла посреди коридора, когда увидела, как завхоз разговаривает с каким-то мужчиной. Он стоял к нам спиной. Но демоны. Этот силуэт я узнаю в кромешной тьме. При виде его перехватывает дыхание, руки начинают трястись. И я точно знаю, что бледнею. На нем был легкий плащ. Темные волосы завязаны в хвост. Со стороны ничем не примечательный мужчина, но я могла во всех подробностях вспомнить его черты лица. Тонкие губы, которые искажает усмешка. Сильные руки, вырваться из которых совершенно невозможно. Голос, запах. Демоны, я помню о нем все. И... Несмотря на нападение его ледяного дракона, я не верила, что он здесь появится. Но этого стоило ожидать. Его лучшего друга убили. Теперь-то уж он точно сделает все, чтобы мне отомстить. Мало ему было моего замка, моих денег и года моей жизни». Вил? Дэн, несомненно, заметил перемены, произошедшие со мной. «Ты чего?» «Кто это?» Я кивнула в сторону мужчины. «Без понятия». Парень пожал плечами. «Что такое?» «Я буду у умывальников. Скажешь, когда он уйдет?» И под удивленным взглядом Дэна я вернулась туда, откуда только что вышла. Села у стены, восстанавливая дыхание. Надо набраться сил, прежде чем я впервые за этот год посмотрю герцогу Снежному в глаза. Вил Дэн, само собой, сдаваться не хотел. «Ты чего? Что случилось-то?» «Просто скажи мне, когда уйдет, ладно?» – вздохнула я. «Я его знаю и не хочу встречаться. Это такая сволочь, что лучше и тебе с ним не общаться». «А откуда ты его знаешь?» «Длинная история. В общем, не сдавай меня. Скажи, что пошла к лекарю заживлять рану. А лучше вообще делай вид, что не имеешь ни малейшего понятия, о ком говорят». Он все равно ничего не понял, но отстал и вернулся к работам. А я намеревалась просидеть хоть до утра, но не встретиться с кошмаром из моей прошлой жизни. Как он сюда попал? Хотя вопрос глупый. Прилетел, конечно. Как он меня нашел? Глупо предположить, что ему не сообщили. Гибель его лекаря должна была спровоцировать на определенные действия. Но чтобы приехать... Зачем он приходил в академию, интересно? Не мной же интересовался. Ладно, Вил, спокойно. Это не плато, где посреди снежной долины стоит замок и паршивая деревенька. Это лесной. Здесь все намного сложнее. Здесь нельзя взять девушку, запереть ее и заставить отдать все, что у нее есть. У меня есть друзья, у меня есть деньги, у меня есть жилье и учеба. Георку идет ни с чем, и хорошо, если без потерь. Если что, я смогу передать Гласности все его дела. И он, кажется, это знает. «Ушел!» Дэн заглянул минут через двадцать. «Только ты бы лучше туда не ходила!» «Почему?» Ну, там у этой, завхоза, истерика. Стекла сегодня ставить не придут. Все стекольщики заняты. А оранжерея, сама понимаешь, соединена с академией. Значит, надо выставлять охрану. А охране надо платить. А денег у нас нет на охрану. У нас на ремонт все деньги уходят. В общем, она попеременно то орёт, что сама уволится, то орёт, что её уволят. Уже минут десять как. Кстати, твой знакомый у нас будет преподавать, читать лекции. Что преподавать? Мне даже начало подташнивать. Он не способен преподавать. Он ни на что не способен. Он сильный маг, редкостный подлец, но преподаватель. Без понятия, будет лекция, узнаем. Но вроде он только в следующем семестре. На этот расписание уже укомплектовано. Завхоз действительно выглядел расстроенный и взъерошенный. А мне при взгляде на выбитые стекла пришла идея. Не очень гениальная, но чем демоны не шутят. «Знаешь, кажется, со стеклами я могу помочь». Мы не сразу объяснили, чего хотим сделать, и не сразу нашли класс, чтобы я могла раздеться и обратиться, но в успехе мероприятия я была уверена. Такие фокусы давались мне очень легко. Только какой в них толк был дома?» А здесь такого, оказывается, и не видели вовсе. Ледяная магия все же не для лесного. Нет, у нее здесь применения. Хотя ледяной дворец смотрелся бы неплохо посреди оживленного зеленого парка. Я на всякий случай подперла стулом дверь, чтобы никто не вошел и принялась раздеваться. Сегодня я не планировала обращаться и нацепила на себя кучу одежды. Светлую рубашку, белый пиджак, шейный платок, облегающие черные брюки и туфли со множеством ремешков. Раздеваться пришлось долго. И потом еще минуту разогреваться, чтобы энергии для начала хватило. Хорошо хоть поела перед выходом. Студенты, побросавшие занятия, ради зрелища расступились. Кое-кто даже тянул руки к красивому белоснежному дракону. По большей части они не видели оборотней во вторых ипостасях, разве что издалека или по рассказам. А тут еще и девушка-оборотень. э я скосила глаза и наугад махнула хвостом. «Чего ты там ищешь?» От моего хвоста отскочил парень. «Прости!» — смутился и покраснел Дэн. «Просто хотел проверить». Я на всякий случай широко зевнула, продемонстрировав острые ледяные клыки. А ведь они еще пропитаны ядом. И горе тому, кого я поцарапаю. Ну, хм, может и не горе, но к лекарям точно обращаться придется. Из пустых проемов убрали остатки стекла, а раму тщательно вымыли. Вообще совсем справились на удивление быстро, и на полу теперь было чисто, и стены отмыли, и мусор рассортировали, а магии студенты, сообща, унесли все, что нельзя было утилизировать магически. Завхоз Дайден следила за мной с напряжением. Выбора у нее не было: или оставлять оранжерею открытой, или ставить охрану, или увольняться. Не знаю, сказала я. то ли это, что нужно, но пролезть никто не пролезет. Да, кстати, растапливать его тоже придется мне, ну или сильному магу. Женщина кивнула и отступила. Я дыхнула, покрывая раму тонким слоем иния. Старалась аккуратно, но все равно кое-где вышла за пределы. Еще и сама ледышка кривой получится, непрозрачной. А хотя можно попробовать другой трюк. «Есть мысль получше!» — хмыкнула я и отвернулась. Дыхнула на пол, затем еще, еще и еще, до тех пор, пока не образовалась значительная куча снега, которую я неуклюже взяла в лапы. Опираться на две ноги и хвост было неудобно, но зато у меня были почти человеческие руки, за исключением того, что выглядели они как лапы. Я начала сдувать снежинки с лап, в сторону окна, и там они, встречаясь с невидимой преградой, превращались в кусочки огромной мозаики, а затем падали вниз, занимая свои места». Это всё выходило как-то само собой. В детстве у меня мало было игрушек, и вместо того, чтобы дуть мыльные пузыри, я их морозила, а потом разбивала. Получалась красивая переливающаяся крошка, которую можно было использовать как материал для поделок или просто для игр. Сейчас, я думаю, это было несколько опасно. Но спасибо маме, что не запрещала. Стойте, а может, она не знала? Как бы там ни было, вместо стекол в проемах образовалась симпатичная ледяная мозаика. На маломальский узор меня уже не хватило. Я и так убила больше двух часов на создание этой красоты. Народ вокруг уже успокоился и разбрелся по делам. Студенты на оставшиеся пары или домой, маги по рабочим местам. Только Дэн, я до да завхоз остались оценивать проделанную работу». «О, Вил, спасибо!» — искренне, хоть и устало произнесла женщина. «Вы меня так выручили!» «А ее точно нельзя разбить?» — спросил Дэн. На ощупь мозаика была лишь чуть прохладнее стены. «А ты проверь!» — посоветовала я. «Разбегись, да головой врежься!» От этой идеи он почему-то отказался. Зато судьба мне, пока еще дракону грозному и внушительному, явила подарок. В виде сероглазого, беззаботно вывернувшего из-за угла. Дена он уже заметил. Завхоза, возможно тоже, А вот меня проглядел. То ли на фоне новых окон не разглядел, то ли просто страдал избирательностью зрения. Разница на лицо, — хмыкнул он. Кто делал? Вил поспешила ответить и заулыбалась завхоз. Причем мне показалось, будто она флиртует с Клеем. Да куда ей в таком возрасте. Клей повернулся ко мне. Я демонстративно повернула голову в другую сторону, сделав вид, что очень интересуюсь пустым коридором. А вдруг там кто подкрадывается? «Молодец!» — донеслось до меня со стороны Клея. А потом эта сволочь положила руку мне на спину. «Мне! Дракону! Прикосновение очень личное!» «Если к себе, как к человеку, я позволяю прикасаться, обнимать, брать за руку, просто невзначай касаться, то к дракону такое без разрешения себе не позволит никто». Я зарычала, утробно, тихо, но угрожающе. Повернулась к Клею и сделала шаг вперед. Он усмехнулся, но отступил. Похоже, паршивец знал, что сделал. «Э, Вил. Дэн по-настоящему испугался. Ты чего Я ничего я Р -р -р -р -р. Тут похожий клей понял, что шутки кончились и началась суровая правда жизни, потому что мое рычание с его лица ухмылку стерла. Он отступил уже всерьез. Ввил спокойно произнес парень напряженно следя за моими глазами. Ты же хороший дракон спокойно. Я сама не знала, что собираюсь делать, но припугнуть Клея стоило. Хотя бы в качестве мести за вчерашнее. Тем более он так смешно отступал, а в глазах сверкало искреннее недоумение. Не верил, что тихая Вил и злобный ледяной дракон – одна и та же личность. Плохой дракон. А вот сейчас он начал злиться. «Плохой?» – я сказал. «Фу!» И взбесил меня еще больше. С драконом нельзя говорить, как с какой-то собакой, особенно с драконом человеком. Вил, очнулась завхоз. Вил иниевая, немедленно прекратите. Вил, оставь его, вторил ей Дэн. Все, иниевая, ты меня достала. А это решил блеснуть отвагой Клей. Может, так бы все и кончилось. Я бы порычала немного, Дэн бы уговорил оставить Сероглазого в покое, а завхоз пожурила за проступок. Но Клейбл слишком горд, чтобы попросить помощи или просто сбежать. И потому ситуация вышла из-под контроля. Вообще, из-под всякого, в том числе и моего. Он попытался применить дар погонщика. То есть в теории он все делал верно. Когда на тебя набрасывается разъяренный дракон, нужно его усмирить. И единственный помощник в этом деле – дар. Но только в том случае, если дракон действительно не в себе и угрожает твоей жизни. А вот если дракон злая на тебя девица, то лучше не стоит экспериментировать с магией. Клей установил зрительный контакт и послал первый импульс магии. «Для человека этого бы хватило, я бы уже отключилась, но сейчас я была драконом и лишь почувствовала, как сознание погонщика борется с моим». Зарычала уже в голос. Обида от вчерашнего инцидента смешалась со злостью и обидой за унизительное использование дара, который изначально давался погонщикам для управления животными. Пусть разумными, но все же животными, которыми являлись драконы». почти не думая, мотнула головой в сторону Клея. И видит высший, не собиралась ничего ему делать, просто хотела оттолкнуть. Отскочила, с ужасом наблюдая, как на коже, на глазах оживает большая глубокая царапина, выступает кровь, капельки стекают на светлую рубашку, а краешки покрываются инеем из-за действия яда. Я чуть-чуть промахнулась, двумя-тремя сантиметрами выше и попала бы по горлу. Вил! вскрикнул Дэн и бросился к парню. Я отступила. Кажется, в этот раз все зашло слишком далеко.